27. Врач седой, грузный, глаза усталые, смотрит пристально, вышли из палаты. «Мадам, вам известно, почему ваша дочь вскрыла вены?» «Это глупость какая-то. Я нашла ее дневник и...» «А вы в курсе, что она уже год вот таким канцелярским ножом себе на теле рисует узоры?» «Как узоры? Какие узоры? Вы действительно ничего не знаете? Вы с ней живете?» Адель кивнула. «Я не всегда бываю дома. Я думала, она уже взрослая». Врач дернул щекой. То ли от раздражения, то ли тик у него. «Вы не поняли, что с ней случилось нечто, о чем она вам не говорит?» Адель пожала плечами. «Вы хотите сказать, что я упустила дочь?» «Я хочу сказать, что девочке нужна мать и курс реабилитации от наркозависимости. Останьтесь с ней до завтра. Она, как оклемается, попробует сбежать». «Доктор, я не могу. У меня самолет в восемь утра». Седой и грузный стоял и смотрел, не отвечая. «Это очень важная встреча. Я должна лететь. На сутки всего. Вы за ней присмотрите?» Врач не ответил, пошел по коридору. Адель толкнула дверь в палату. Айка, казалось, спала. Адель подошла, приподняла одеяло, вздрогнула. Маечка не скрывала беспорядочные порезы на плечах, на грудной клетке, старые и свежие. Адель протянула руку, коснулась белого шрамика возле ключицы. «Доченька». Айко отвернула лицо, уткнула его в подушку.